Глядя на него, Беркут подумал, что вот так же молчаливо смотрит он на огонь, просиживая в одиночестве все свои пещерные отшельнические ночи, и почувствовал уважение к нему, к его одиночеству, приверженности этой скале и этим пещерам, отлично понимая, что сам-то он позволит себе такой роскоши уединиться и жить здесь, заботясь только о покое души и скромном пропитании, не сможет. И не смог бы. Это противно его духу, его характеру. У них разные пути. Да, разные. Хотя быть этого не должно. По крайней мере сейчас, пока идет война, и внизу под этих скал рыщет враг, охраняя виселицы, построенные народом для самого себя. Хорошо ты нарисовал этого эсэсовца. Точно, это был он. Видно, и тебе он тоже. До головной боли запомнился. В сорок первом по его приказу меня замуровывали в доте на берегу Днестра. — Так это ты командовал дотом, гарнизон которого замуровали? — оглянулся на него отшельник. Я слышал о нем. Весь лагерь военнопленных гудел об этом. По тоже слухи, легенды до сих пор вспоминают. Правда, молва уверяет, что никто из бойцов Дота не спасся. Никто, ни один. Спасся, как видишь. Может, просто вы даете себя за... — Коменданта гарнизона. — За коменданта такого гарнизона и выдавать себя не грех проститься, но я комендант Беркута. — Оно, конечно. И все же. Отшельник многозначительно развел руками, дескать, извини, быть и выдавать себя не одно и то же, — Это за меня, за Беркута уже выдают себя другие, — уже жестче объяснил Громов. — И давай не будем упражняться в недоверии. А что касается асессовца Штубера, по его приказу, недалеко от Дота, которым командовал наш комбат, какого-то солдатика распяли. — Ничуть не милосерднее, нежели твой дед своего деревянного Христа. — Живого! — Распяли, исполосовав всего. Так что он мне, штубер этот, действительно очень хорошо запомнился. «Распятие!» — проворчал отшельник. «А что распятие?» «Святая и Христоугодная казнь, не то что повешение!» Они помолчали. При свете костра пещера казалась более просторной и таинственной. Прорываясь в зиявшие над кострищем дыры, ветер превращал их в органные трубы. Заунывная, леденящая душу мелодия, которую они порождали, создавала какую-то особую, действительно монастырскую атмосферу, склонявшую человека к исповеди и смирению. «Скажи, капитан, а ты меня сразу узнал, как только увидел?» «Не сразу. Уже когда вернулся от тебя, вспомнил и не поверил, что Убер привык выполнять свои обещания, какими бы они ни были. И выполнил бы. Да, видно, спешить ему было некуда. Он ведь отобрал нас троих из группы штрафников» которую через час должны были расстрелять. Сказал, для тех, кто сумеет соорудить хорошую виселицу, казнь будет отсрочена. Не помилует, а всего лишь отсрочит. Вот так. И все же мастера сразу же нашлись. Саркастически осклавился Веркут. — Хоть виселицу для самого себя, лишь бы при деле. — Да, нашлись, — с вызовом подтвердил отчельник, поскольку сказанное задевало лично его. — Ты бы, ясное дело, не пошел, — предположил с немеющим сарказмом. — Строить себе виселицу ни при каких условиях. Даже если при этом появляется шанс, несколько лишних минут и топор в руке. Топор? Топор, да, об этом я как-то не подумал. Примирительно признал Беркут. А мы подумали. Потому-то сооружать вызвалось сразу девятеро. Девятеро взмолились о жестоком милосердии, которое даже там... В лагере военнопленных называлось «Жизнью», и меня отобрали первым. Еще бы. Кто-то из охранников, из наших местных полицаев, подсказал офицеру, что, мол, хороший мастер, специалист по виселицам. Потом штубер, как ты его называешь, отобрал еще двоих. Помню, отбирая, смотрел на руки, чтобы мастеровые были. Что ж, в таком случае смысл надписи «Жизнь есть жестокое милосердие Божие» становится более понятным. Но пока что ты вспомнил меня, только как о А ведь мы с тобой раньше встречались. Когда ты приходил к моему доту чтобы передать статуэтку нашей медсестре Марии Кристич? Узнал все-таки. Был приятно удивлен начальник. Я, как видишь, тоже присматривался, ты или не ты. Виделись-то мы у Дота, мельком. Да и потом ведь получалось, что комендант Дота вроде бы погиб. Отшельник повесил над огнем котелок с водой, подбросил в костер несколько сухих веток, а когда вода чуть-чуть подогрелась, опустил в котелок несколько заранее отмытых картофелин. Беркуту показалось, что замолк он снова надолго, может быть, на весь вечер, и разговор следует считать законченным. Однако не торопил ни уходом своим, ни расспросами, Понимал, что для отшельника рассказ этот и есть исповедь. Три дня с рассвета до заката Мастерили мы это нелюдство, И каждый вечер штубер приезжал к нам, Усаживал меня на стоячке под среднюю петлю, Сам садился рядом на нитенький чурбанчик, И подолгу говорил со мной. Только со мной. Тех двоих вроде бы не замечал. Вербовал? Предлагал служить? Я тоже думал, что к этому клонит. Нет, ни слова. Все расспрашивал. Обо мне, об отце, дяде. Каким ремеслом занимались, что построили, смастерили, О жизни всякое такое говорил, О страхе перед смертью, О плене, предательстве. И знаешь, умно говорил, спокойный и страшно, Однако умно. Будто сидели мы не под виселицей, А где-нибудь на лах и у плетня. Человек он, видать, начитанный, Рассудительный. В сибирских лагерях я тоже встречал таких. — В сибирских? — резко переспросил капитан. — Ты был осужден, как враг народа? — У вас коммунистов все, весь народ — враг народа. И всего два друга народа — Сталин и Берия. И лагеря у вас те, сибирские. Страшнее германских. Это уж ты мне поверь. Вот оно что! Многозначительно протянул Беркут, однако спорить не стал. Штубер знал об этом? О лагерях? Нет. Знал только, что два года проучился в духовной семинарии, но был выгнан оттуда, поскольку даже на уроке Божьем Не молитвы заучивал, а затворял из зеленых веток всяких божьих человечков. Об этом я сам ему рассказал, поэтому он много говорил со мной о вере, о Боге, сам он по-видимому человек неверующий, но в религиозной философии смейри. Вот тогда, на третий день, когда веселица уже была готова, И Штубер узнал, что я учился в семинарии, он решил отсрочить мою казнь и заставил смотреть, как казнят моих товарищей плотников. «Его почерк!» — хрипло подтвердил Беркут. «Узнать не нетрудно. Что было дальше?» «А дальше? Две недели подряд». На этой виселице казнили по шесть, иногда по восемь, и даже по десять человек в день. Однако на помост выводили только по два человека. Одна петля всегда оставалась свободной, а меня по два раза в день ставили в строй приговоренных, чтобы я считал, что на этот раз пришел и мой черед если при этом бывал сам штобер а он побывал раза три, то вежливо спрашивал, не хочу ли я казнить самого себя. А когда я отмалчивался, начинал расхваливать мою работу, надежность виселицы. Говорил, что прикажет сделать ее чертеж и разослать как образец для строительства виселиц по всей Украине. Странно, что он не сделал этого. А может, и сделал? Тех двоих вешали, меня отводили в сторону. И беседовал со мной, пока они привозили следующую группу. А потом, как бы между прочим, предлагал, Сами не хотите испытать? Вон та крайняя петля. Она, как видите, не тронута из уважения к вам. И ждал, наблюдая, как я мучаюсь от сознания того, что сам же и сотворил это проклятие человеческое. Как боюсь... Что нервы подведут меня, и действительно взойду на помост. В то же время с ужасом жду, Что штубер вот подаст сигнал солдатам-палачам, И те ни минуты немедля вздёрнут меня. «Да, всё это нетрудно понять», — вздохнул Беркут, Стараясь хоть как-то поддержать разговор.